Вообще было в ее натуре много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей, а она всех забыла. В такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее на полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что... Позавидовал бы любой акробат. Очаровательная была женщина. Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Сирошевский, знавший ее 10 лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, у нее начиналась тогда чехотка, тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью, и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, очень внимательно прочитанных и, что всего удивительнее, прекрасно понятых, как оказалось потом. А врач Нидзельский Дал такое показание. Странная была женщина. Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива. Но случалось, вдруг ни с того ни с сего, умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол, а не то начнет бросать, бить пол стаканы рюмки. В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее, ну, еще, еще и она тотчас же прекращала это занятие. И вот с этой-то странной и очаровательной женщиной и встретился, наконец, Корнет Александр Михайлович Елагин. Часть десятая. Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость, и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом Дважды рассказал сам Елагин. Первый раз кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства следователю. Второй раз на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса. «Да», — говорил он, — «я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле». Я познакомился с ней полтора года тому назад в кассе театра через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, а я мучился жестокой ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение а что-то другое, чего я не умею выразить. Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности. Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года в театре возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц, и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан. Возвращались же оттуда только вдвоем. И хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина, и, прочтя «Египетские ночи», сказала, «А вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной?» И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее, и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей, о своей любви все чаще, говорю, что чувствую, что гибну, уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, От ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью. Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылал ей букеты в театр, посылал цветы на квартиру, делал подарки. Подарил две мандалины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами. Решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку с надписью по-французски «И все-таки навсегда».